Глава 13. Никто не знает, что уготовил ему судьба. То ли трон, то ли суму. Лейла сидела на своей кровати, подтянув ноги к подбородку и крепко обхватив их руками. Ее взгляд был устремлен в стену напротив, где висела старая картина, написанная еще на твердой бумаге, в то время, когда отсутствовали голопроекторы и вездесущие видеопанели. Просто лес. Обычный зеленый лес. Художник очень постарался, прорисовывая каждую веточку в буреломе. Вот и мысли графини были, как этот бурелом. Все смешалось. Рой из переживаний, разочарования, обид и несбывшихся мечтаний. Хотелось биться головой об стену, плакать и рычать. А еще очень хотелось кого-нибудь убить. И она даже знала кого? Брата. Дуглас. Он всегда ее защищал, старался поддержать, но как он мог? Около месяца назад Дуглас прилетел в родовую резиденцию Эль-Махаонов. По его словам, выходило, что Виктор бросил легион на произвол судьбы и скрылся в неизвестном направлении – В системе Аса-Метеж бойцы вышли из подчинения, а им с Лангом удалось сбежать. Лейла вроде сначала не поверила, что ее муж, пусть у них с ним и были сейчас проблемы, но она по-прежнему была его женой, мог бросить тех, за кого у нее на произвол судьбы. Но связи с Асой из-за вторжений пауков не было. Сколько она не пыталась связаться со штабом Легиона, ничего не получалось. Сомнения, конечно, остались. Вик мог быть весьма и весьма жесток, но за своих бойцов держался и дрался до последнего. А граф это могли точно подтвердить. Но Дуглас показал записи, где проводилось расследование по акту исчезновения легата. А также то, как он вместе с Риком, которого Лейла помнила по боям еще на старой базе, вылетают на небольшом корабле со станции и уходят в прыжок. Факты вещи прямые на лицо бегство Вика. Но почему? Ответа на этот вопрос не было и у Дуга. до вчерашнего дня. Ее отец, он всегда ее любил больше, чем сына. После гибели матери Лейла была отдушной для еще не старого графа. Он очень остро переживал ее участие в мятеже. Даже ходили слухи, что это с подачи главы семейства Махаун император заменил казнь на бессрочную ссылку. Что Георг мог получить за жизнь мятежных аристократов, так и оставалось загадкой по сей день. С рождением внуков графа будто вдохнули новые силы. Он более активно начал заниматься делами медленно приходящий в упадок семейной корпорации. Поначалу расстроился, что мужем Лейла выбрала неизвестного наемника-дикаря, но любимой дочери прощалось многое. Вот и тут смирился. А уж как он был рад, когда Лейла вернулась в родные пенаты. Словами не передать. Для них с сыном были все условия для достойной жизни. Вот только не радовали ни родные стены, в которых она выросла, ни возвращение в высший свет. К сожалению, размолвка с Виком была для нее более болезненна, чем казалось со стороны. Со всех сторон сыпались приглашения на рауты и вечеринки, но ей было не до этого. Лейла полностью посвятила себя сыну, так похожему на своего отца. Граф, видя такое состояние своей дочери после известия, что Вик исчез, напряг все свои немаленькие связи. По каналам в Минмотаре он узнал о решении властей королевства послать экспедиционный корпус в систему Аса по просьбе легиона. До этого Эльмахаона не подозревал, что Легион связан хоть как-то с Минмотаром, но оказалось, что практически все новейшее вооружение поступало из Минмотара. Несмотря на то, что Васи и так были развернуты верфи, в общем, граф смог договориться о включении в экспедицию одного из своих кораблей. Неделю назад один из резервных флотов королевства ушел на помощь окруженной системе. А вчера он достиг точки назначения. Отец вызвал Лейлу к себе, как только рейдер корпорации оказался в системе. Кадры видео из системы приводили в ужас. Да еще и командир рейдера перенаправил через свой гиперпередатчик трансляцию, которую вели обороняющиеся войска. Весь бой. Миллионы погибших. Не так уж и много по меркам империи, пережившей гражданскую войну с миллиардными жертвами. Если бы не одно «но». Это была система, главой которой по факту был ВИК, который якобы бросил ее на произвол судьбы. Лейла вспоминала, как люди, уже понявшие, что систему удалось удержать, со слезами благодарят минмотарских десантников, высадившихся на планете для помощи пока еще сопротивляющемуся ополчению пехотным подразделениям Легиона. А еще каждый из жителей, из тех, кто выжил, в первую очередь благодарил своего легата, того, кто создал Легион. Того, чей устав обязывал любого вставшего во главе легиона в случае атаки превосходящих сил противника в первую очередь вывозить детей. Приказ, записанный принят еще тогда, когда весь легион насчитывал максимум пару тысяч человек, намертво прошитый в искинах пункт устава. Лейла не знала, выполнили ли кто его, но сам факт. Вообще связь довольно быстро прервалась, только несколько роликов успели переслать. Графиня не могла разобраться в своих чувствах, кадры из системы не выходили из главы, Какой же ты на самом деле, Вик? Зверь, который стер с лица галактики целую расу? Или, может быть, тот, за кем пошли люди, выше своей жизни, поставившие жизни детей и гражданских? Она не знала. Ответы на эти вопросы есть у всех, переживших бойню в системе Аса. Но там еще идут бои. Одним слитным движением Лейла встала с кровати. Бои? Она все-таки боевой офицер. Решено. Она летит в Асу. В сложное время ее место с теми, кто стоял с ней плечом к плечу в одном строю. Отец ее должен понять. Сына она заберет с собой. Война не место для детей, но ей так будет спокойно. Если Вик жив, на что она очень сильно надеялась рядом с ним, они оба будут в безопасности. Система АСА. Два часа до подхода флота Минматара. Вы ели когда-нибудь суп с клетками? Ну, это тот суп, где плавают куски вареного теста разной формы в перемешку с мясом, картошкой и еще чем-нибудь. Если да, то вам легко будет представить ситуацию в системе, напоминавшую как раз кипящий в кастрюле суп с этими самыми клёцками. Легион проигрывал битву. Это уже было очевидно. Кораблей становилось все меньше, станции, служившие опорными точками обороны, в большинстве своем молчали. По пространству в хаотичном порядке передвигались корабли, как те, что могли передвигаться сами, так и те, которые уже были неуправляемыми. Ракеты, снаряды, шары, плазмы. Каша-малаша. Лишь в двух местах группы кораблей сохраняли порядок. Одна группа транспортов на всех парах, несущаяся к планете. А вторая состояла из боевых кораблей различного класса, падающих ровным клином на свалку, в которую превратилась битва. Один за другим. В порядке очереди транспорты забивали все места внутри людьми и набирали разгон по той же траектории, по которой чуть раньше ушел конвой, вывозящий детей. Архи будто не замечали это, Транспорты уходили абсолютно беспрепятственно. Если бы было кому командовать легионом, то он бы, несомненно, насторожился, только единого командного центра не существовало. Флот погибал. Каждый боеспособный корабль вел бой так, как мог. Это была катастрофа и трагедия в одном лице. Корабли легиона уничтожались один за другим. И могучие линкоры, и мелкая мошка на их фоне, на вроде истребителей. Спасения не было ни для кого. На какой-то момент противник перестал давить. Но это были лишь мгновения, а потом архи обезумели. Насекомые начали уничтожать все, что оказывалось в зоне действий их орудий. Первыми под удар пауков попали их же недавние союзники. Ни аграфы, ни подаваны так и не успели понять, что произошло. Их корабли находились в одном строю с архами, когда те открыли огонь. Но архи не ограничились только подаванными аграфами и людьми. Несколько ульев самых больших и мощных кораблей сцепились между собой. Никто не понимал, что происходит. Если бы было кому наблюдать, то он бы, несомненно, решил, что в один момент разум покинул пауков. Вот только причин такому открыть никто бы не мог. Хотя, один разумный мог, но в данный момент его тело, практически не подающее признаков жизни, покоилось в медкапсуле, а капитан корабля вместе с помощниками решал, что делать дальше. Удар группы кораблей, зашедших сверху относительно плоскости эклиптики, уже никак не изменил общей картины боя. Слишком мало их было. Остатки флота Легиона, тайно изготовленного в глубине космоса, ничего уже не меняли. Аса была потеряна. В какой-то момент сильно сбитый линкор, подающий сигнал о нахождении на борту легата, вышел из боя и начал ускоряться на поврежденных двигателях для прыжка. Те из кораблей легиона, что находились поблизости, всячески старались прикрыть его. Час. И флагман исчез в воронке перехода, угнося на своем борту так и не пришедшего в сознание легата. Адмирал королевского флота Артон Кут пытался составить хоть какой-то план сражения. За две системы ДААСы, в которые направлялся его флот на помощь Дикому легиону, им повстречался, отбившись от конвоя, транспорт, вывозящий детей. Переданный пакет с информацией по обстановке в конечной точке маршрута на момент ухода конвоя, сформированного легионом, заставил изрядно нервничать. В системе уже вовсю шла бойня, иначе не скажешь. Да к тому же даже с помощью виде полновесного флота Минматара, пусть и обозванного резервным, но на самом деле одним из самых боеспособных, силы противника все равно превосходили по численности почти в два раза. Вот и пытался Артон придумать хоть что-то. Какие бы вводные он ни задавал тактическому кластеру и скинов, ответ был один. Проигрыш. Без вариантов на победу. Так и ничего не придумав, он направился на мостик. Через полчаса корабли выйдут из прыжка, нужно быть готовым принять командование. И вот, наконец-то, разноцветный фон гиперпространства сменился чернотой космоса. По взвывшим сиренам было понятно, что флот Минматара вышел в почти самой гуще схватки. Артон чертыхнулся, времени на рекогносцировку не было. Но взглянув на показания систем наблюдения, он удивленно расширил глаза. Несмотря на то, что флагман вышел всего в паре сотен тысяч километров от Улья-Архов, а такого он не был. Да и вообще в системе творилось непонятное. Архи дрались друг с другом. Такого на память адмирала не было никогда. Пауки отличались тем, что у них всегда все было четко. За тысячелетнюю историю противостояния не было зафиксировано ни одного случая междоусобиц среди архов. А тут такое. Возможность того, что какая-то часть ульев-пауков была захвачена людьми, даже не рассматривалась. Это было просто нереально. Но не воспользоваться тем, что его флот вышел из гипербестолкновения, было бы глупостью. Установив связь с кораблями и доведя до командиров свои приказы и план на бой, Кут дал отмашку на начало действий. Одной стеной шли тяжелые корабли Минматара, планомерно зачищая космос от кораблей Архов, Падаванов и Аграфов. Те не смогли организовать сопротивление, поэтому становились беззащитной добычей для одних из лучших боевых кораблей, почившего в Бозе содружества. Нет, отдельные корабли, само собой, пытались дать отпор. Но о каких результатах можно говорить, если на один корабль архов приходилось выстрелы с трех-четырех линкоров минмотарцев Силы поддержки флота занимались тем, что в очищенном от противника пространстве искали выживших людей. В таком количестве обломков это было не самой простой задачей, но, тем не менее, живые были. Запертые в металлических коробках с ограниченными запасами воздуха и воды, легионеры все равно недоверчиво встречали минмотарцев. Никто не надеялся на помощь извне. Почти трое суток понадобилось Минмотарскому флоту, чтобы полностью зачистить систему атархов. А вот спасательные операции поиски людей растянулись на долгие три недели. Нашли все равно не всех. Но волновал большинство совсем другой вопрос: куда подевался легат? Обломки флагмана, который успел уйти в прыжок, были обнаружены в соседней системе, но никаких тел найдено не было. Срочный выпуск новостей. гола один. Миловидная девушка с миндалевидными глазами, пухлыми губками и белоснежной улыбкой сейчас смотрела с проекцией во всех местах, где находились люди, и имелся головизор. Уважаемые граждане Содружества, сейчас мне бы хотелось поздравить всех с окончанием войны с Архами, По неизвестным причинам все корабли цивилизации Архов покинули захваченные системы и ушли в свое пространство. По неподтвержденным данным, уход Архов произошел после того, как в системе АСА силами объединенных флотов империи аратаны и королевства Минматар было уничтожено более 3000 ульев Архов, вторгшихся в данную систему. На данный момент ущерб, нанесенный вторжением, подсчитывается. Канцлер уже объявил о том, что флоту конфедерации удалось вернуть контроль над всеми территориями. Более подробно вы узнаете из следующих выпусков. С вами была Дайна КОС Голоканал Гола-1. Система АСА. Планета лежала в руинах. Жители не знали, радоваться им или печалиться. Города были уничтожены. Не было воды и продовольствия, энергии. Архи били в первую очередь по инфраструктуре. Минмотарские военные развернули полевые лагеря, где временно размещали людей. Там были созданы запасы первоочередной необходимости. Но таких лагерей не хватало на всех. Адмирал Кут связался с метрополией, как только его специалисты смогли оценить потребности населения для выживания. Транспорты из королевства уже вышли, но до их подхода кормить людей приходилось сухими пайками, а воду добывать из астероидов. Архи применили какое-то химическое оружие, сделавшее воду на планете непригодной для потребления. Да и не весь десант противника еще был уничтожен. Планета большая, а адмирал в первую очередь решил спасать людей. Планета была потеряна в любом случае. Для восстановления экосистемы требовались устанавливать заводы по терраформированию. Но это дело долгое. Выжившим предстояла однозначная эмиграция. От легиона, принявшего на себя основной удар, осталось всего лишь сотни уцелевших. Из сотни тысяч – несколько сот человек. Потери превысили 90% личного состава. Да и из тех, кто выжил, все до одного нуждались в долгом восстановительном курсе в медицинских центрах. Неизвестно где. Створка входной двери отъехала в сторону, как обычно, бесшумно. Я нехотя сел на топча, иначе не назовешь тот металлический лист, что служил мне кроватью. На пороге стоял все тот же следователь из бои Аратана. Раз в неделю он приходил ко мне и устраивал допрос. Да, вы не ошиблись, именно допрос. Как я оказался в этой камере, не знаю. Следователь, плюгавенький с крысиным лицом, никогда не отвечал на мои вопросы. Лишь задавал свои, на которые уже у меня не было ответов. Он мне ответил всего пару раз. Когда я поинтересовался, что мне инкриминируют, и почему бы просто не сделать мне ментосканирование. Обвиняли меня ни много ни мало в подготовке вооруженного захвата власти. Вот ведь заняться мне больше нечем. На все попытки следователя узнать у меня сообщников и тех, кто еще состоял в заговоре, я лишь крутил пальцем у виска. Ну а с ментосканированием все казалось проще некуда. Из-за травмы у меня оказались сбиты алгоритмы мыслительной деятельности, и ментосканер просто не видел мое сознание. Как компьютер не видит битые сектора на дисках, так и для сканера мой мозг – один сплошной битый сектор. Три раза ха. Я уже привык к тому, что нахожусь в заключении. Меня волновала лишь судьба моих бойцов, но ничего узнать возможности не было. Сегодня следователь был более разговорчив. Он не стал проводить допрос, а скинул мне на нейросеть обвинительное заключение и сообщил, что суд пройдет в закрытом режиме через два дня, после чего также бесшумно покинул мою камеру. Что ж, суд так суд. Все хоть какая-то определенность. У меня не было проблем с нахождением в камере. Кормят, поют, дают выспаться. Но вот непонятность ситуации напрягала, поэтому я обрадовался даже такому изменению своей однообразной и монотонной жизни.